ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЛЕД В ИСТОРИИ. ДАРВИН И ЕГО ИДЕИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. ИСТОРИИ. ГОЛОВА И НОС ДАРВИНА. Чарльз Дарвин утверждал, что пятилетнее кругосветное путешествие на Бигле сделало из него ученого, до этого он был дилетантом. А ведь это путешествие вполне могло для него не состояться. Правда, тогда он не знал о нависшей угрозе. Капитана Бигля Роберта Фитцрея, считавшего себя опытным физиогномистом, после знакомства с Дарвином одолели сомнения. Нос натуралиста говорил о том, что он человек со слабой волей. Фитцрой опасался, что натуралист не вынесет всех тягот путешествия. К счастью, покровителю Дарвина, профессору Гинслоу, удалось его переубедить. В XIX веке теория физиогномики, основы которой заложил Иоганн Лафатер, была чрезвычайно популярна. Изучением формы черепа и черт лица занимались и любители, и маститые ученые. Считалось, что природа человека, его характер и способности прямо проявляются в его внешности. Отец Чарльза Дарвина, как и он сам, относился к физиогномике с юмором. Когда он встречал сына из путешествия, то воскликнул «Посмотрите, как изменилась его голова», намекая на приобретенный опыт и знания. Дарвину еще раз пришлось столкнуться с поклонниками этой теории – Уже после того, как он стал знаменитым ученым, к нему обратились члены физиогномического кружка с просьбой прислать несколько фотографий для изучения. Он, хотя и не отнесся к их инициативе всерьез, согласился и предоставил материал. Больше всего его позабавил вывод физиогномистов о том, что он вполне мог бы стать священником. Оказывается, шишка благочестия на его голове в 10 раз больше нормы. Дарвин и рабы Еще до путешествия Дарвин был настроен резко отрицательно по отношению к институту рабства, считал его позорным клеймом на человечестве. Когда в какой-то компании заходила речь о рабах, он всегда горячо выступал на стороне угнетенных и обиженных. Среди его знакомых было немало скептиков, которые говорили, что, побывав в Южной Америке и увидев все своими глазами, он изменит отношение к этой проблеме. Такое происходило со многими его соотечественниками. Будучи противниками рабства у себя на родине, переехав в Америку, они постепенно привыкали к тому, что чернокожие являются людьми второго сорта и сами активно их эксплуатировали. Но с Дарвином такой метаморфозы не произошло. Познакомившись с рабами и рабовладельцами поближе, он еще больше проникся сочувствием к первым и отвращением ко вторым. Он неоднократно ссорился по этому поводу с капитаном Бигля фицроем который был сторонником рабства и в защиту своей позиции рассказывал случаи из жизни. Например, такой. Когда Фицрой посетил одного своего знакомого, на плантациях которого трудились чернокожие рабы, тот выстроил своих подопечных и при госте спросил, хотят ли они быть свободными и сами заботятся о своем пропитании. Рабы дружно ответили, что абсолютно довольны своей долей. Дарвин высмеял Фицроя. Что еще могли ответить полностью зависимые люди в присутствии своего хозяина? В путешествии натуралиста ученый описал множество случаев жестокого обращения с рабами, призывая всех людей доброй воли покончить с этой бесчеловечной практикой и с рабством вообще. Представьте себе, что над вами вечно висит опасность того, что жену вашу и ваших маленьких детей, существ которых даже природа раба побуждает назвать своей собственностью, оторвут от вас и продадут, подобно скоту, первому, кто подороже заплатит за них. А ведь такие дела совершают и оправдывают люди, которые исповедуют «люби ближнего, как самого себя», которые верят в Бога и молятся о том, чтобы его воля была исполнена на земле. Восклицает возмущенный натуралист. Научный подход к браку. Первая любовь Чарльза Фанни Оуэн вышла замуж, пока он находился в пятилетнем плавании. Это надолго отвратило его от мысли о женитьбе, но ближе к 30 годам он начал задумываться о семейной жизни и все никак не мог решить, что ему нужно: счастливое умиротворенное существование в окружении жены и детей или карьера одинокого ученого, полностью посвятившего себя науке. Систематический подход, используемый в работе, Дарвин решил применить и к личной жизни. Он составил список, состоящий из двух частей. В первой были записаны аргументы «за брак», во второй «против». Заметки получились весьма любопытными. В разделе «Не жениться» были отмечены такие увлекательные занятия, как путешествия, работа, научные экскурсии и сборы образцов, изучение географии, ботаники и зоологии. Раздел «жениться» в своем начале содержит сомнения. С работой покончено, если жениться. Средства ограничены и чувствуют себя обязанным работать из-за денег. Жизнь в Лондоне – ничего кроме общества, ни деревенской жизни, ни путешествий, ни коллекционирования. По мере чтения списков становится очевидным, что их составитель в глубине души уже все для себя решил, просто испытывает вполне естественные сомнения. «Вообразить себе жизнь в одиночестве день за днем в прокоптелом грязном лондонском доме и только представить – милая нежная жена на диване, огонь в камине и книги и, может быть, музыка», пишет Дарвин в конце. И подводит итог – жениться, жениться, жениться, что и требовалось доказать. Как известно, его надежда на счастливый брак и понимающую жену сбылась. Он женился на своей кузине Эми Веджвуд и нашел в ней прекрасного друга и помощника во всех делах, в том числе и в научной работе. Книги – всего лишь инструмент. Семья Чарльза Дарвина постоянно боролась с его привычкой совершенно беспощадно относиться к книгам. Книги стоили недешево, отношение к ним, как и к печатному слову, вообще было трепетным, но только не у Дарвина. Он считал, что книги – это всего лишь инструмент познания, и обращение с ними должно быть соответствующим, как с лопатой или рубанком. Если ему неудобно было держать толстую книгу в руке, он разрывал ее на части и читал в таком виде. Из тонких брошюр он вырывал те листы, где было заключено самое интересное, остальное бросал в камин. Правда, жена нашла способ спасать книги. Она читала их Дарвину вслух, и у него не было необходимости брать их в свои руки и производить варварские экзекуции. со своими трудами он обращался точно так же блокноты в которых постоянно велись записи он раздирал на части чтобы отложить наиболее важные заметки описав серию форм как отдельные виды я рвал рукописи делал из них один вид снова рвал и делал их отдельными а затем опять объединял я скрежетал зубами проклинал все виды и спрашивал за какие грехи я осужден на такие муки так он описывает свою работу над усоногими раками другу в письме. Заметки Дарвин делал где попало – на полях книг, на оборотках титульных листов, на старых конвертах. Биографам и архивистам пришлось немало потрудиться после смерти ученого, чтобы хоть как-то классифицировать его разрозненное наследие. Сумасшедшая мамочка Чарльз Дарвин Когда на свет появился первенец Дарвина Уильям Эразм Дарвин, в нем проснулся не только отцовский инстинкт. но и пыл исследователя-натуралиста. Он со скрупулезностью ученого отмечал и записывал каждый вздох своего сына. От его внимания не ускользали ни инстинктивные движения, ни реакции на свет, звуки или присутствие посторонних. Все свои наблюдения Дарвин тщательно протоколировал. При этом он не смотрел на сына как холодный наблюдатель. Он относился к нему с обожанием и безграничной любовью. Дарвин с большим удовольствием купал и пеленал ребенка, часто оставляя няню без работы. Сидел у его кроватки во время болезней, приходя в отчаяние от того, что почти ничем не может облегчить страдания младенца. Знакомые называли Чарльза Дарвина сумасшедшим отцом, а некоторые даже сумасшедшей мамочкой. У Дарвина и Эммы родились 10 детей. Трое из них умерли в раннем возрасте, что стало для супругов большим горем. Чарльз обожал всех своих отпрысков, за всеми вел наблюдения, находя пищу для размышлений как биолог, педагог и психолог. Но больше всего, конечно, досталось первенцу. Свои заметки о нем Дарвин опубликовал через много лет, когда Уильям Эразм уже был солидным банкиром. Публика восприняла их с восторгом, но сам объект исследования отнесся к описанию своих младенческих приключений без энтузиазма. Ему не доставляло удовольствия мысль, что любой читающий британец теперь может узнать, во сколько месяцев он смог самостоятельно держать бутылочку с соской или как он ломал игрушки в приступе гнева. Соленые семена, рыбы и птицы. В поисках подтверждений эволюционной теории Дарвин задался вопросом, как путешествуют растения, как они перемещаются из одной части континента в другую, с одного материка на другой. Кандидатами на роль курьеров, занимающихся переноской семян, стали птицы и рыбы. Но как подтвердить эту гипотезу? В то время не существовало современных методов контроля за миграцией животных. Дарвин развил бурную деятельность. Начал он с рыб. Надо было выяснить, смогут ли прорасти семена, побывавшие в соленой воде, и будут ли рыбы их глотать. Вот что ученый писал своему другу вскоре после начала экспериментов. Рыбы в зоологическом обществе съели уйму вымоченных семян. И в моем воображении семена вместе с рыбами уже были проглочены цапли, перенесены за сотни миль, извержены на берегах другого озера и проросли, как вдруг, вот тебе и раз, рыб стошнило, и они с отвращением, равным моему собственному, извергли из своих ртов все семена. Первая неудача Дарвина не остановила. Он продолжал вымачивать семена и кормить ими рыб и птиц. В итоге и семена проросли, и его подопечные стали их есть, подтвердив возможность путешествия растений на большие расстояния. В дополнение Дарвин привлек научную общественность садоводов и натуралистов-любителей, попросив их сообщать ему, если кто-то где-то заметит растение или семечко, не характерное для данной местности. Результаты были потрясающие. Ему присылали не только наблюдения, но и целые экземпляры цветов и трав с разных концов Великобритании и всего мира. К примеру, британский консул в Норвегии, страстный натуралист, нашел на берегу Северного моря семена растения, произрастающего на Карибах. Это была удача. Собрав все данные воедино, Дарвин представил в научное общество статью о перенесении семян. Это был еще один шаг к созданию эволюционной теории. Чем болел основатель эволюционной теории? Загадочная болезнь Чарльза Дарвина послужила предметом для многочисленных теорий медиков и просто любопытствующих как при его жизни, так и после смерти. Симптомы ее были странными, в совокупности они не подходили ни для одного из известных заболеваний. Его мучили приступы слабости, сильных головных болей, колики, бессонницы и рвоты. Но, вопреки всем прогнозам, Дарвин прожил долгую жизнь, причем к старости симптомы болезни уменьшились, что тоже весьма необычно. Некоторые из медиков 20 -го века говорили о том, что, возможно, Дарвин болел из-за лекарств. При его жизни для лечения использовались такие ядовитые вещества, как мышьяк, опиум, стрихнин. Известно, что ученый их принимал. Психиатры выдвигали свои версии. Последователи Фрейда настаивали на том, что он болел из-за подавленной ненависти к отцу. Представители других школ выдвигали версию болезни из-за переживаний. Дарвин боялся публиковать свою теорию, боялся преследований церкви и общества, поэтому и заболел. Религиозные деятели предполагали, что причина болезни была в самой еретической теории. Они не сомневались, что ученый заболел, потому что покусился на догмат о божественном творении мироздания. Как бы то ни было, истинная причина болезни Чарльза Дарвина не установлена до сих пор. «Я не мечтаю ни о чем, кроме крепкого здоровья, чтобы продолжать дело, которому решил посвятить жизнь», писал Дарвин одному из друзей. «Болезнь действительно во многом отравила его жизнь, не дала сделать всего, чего ему хотелось, но все же победа была за ним, главное дело своей жизни Дарвин завершил». Он продемонстрировал удивительную выносливость и собранность, научившись работать в те моменты, когда болезнь отступала быстро, сосредоточенно и продуктивно. Издать после моей смерти В июле 1844 года, за 15 лет до выхода «Происхождения видов», Дарвин впервые изложил эволюционную теорию на 230 страницах, после чего спрятал рукопись, приложив письмо, в котором были такие строки. «Только что закончил набросок моей теории видов. Если, на что я надеюсь, она будет в свое время принята хотя бы одним компетентным судьей, это будет значительным шагом в науке. Поэтому я пишу это на случай моей внезапной смерти». После этого следовали четкие указания жене, что и как делать. На публикацию он завещал 400 фунтов. Редакторами должны были стать «Лайель» и «Гукер». Дарвин написал, к какому редактору следует пойти и что ему сказать, чтобы он согласился на издание. В то время состояние ученого было особенно тяжелым. Он опасался внезапной смерти и не хотел, чтобы труд всей его жизни, способный перевернуть естествознание, исчез бесследно. Вскоре после этого Дарвину стало лучше, но с изданием рукописи он не торопился. Биографы находят указания на то, что он вообще не хотел публиковать свою теорию при жизни. Причины очевидны. Он боялся преследований, которые могут сказаться и на его семье. «Не забывая о страданиях, выпавших на долю астрономов вслед за их открытиями», отметил он в одной из записных книжек. «Был и среди близких людей Дарвина человек, которого не приводила в восторг теория видов. Его жена Эмма». Она была верующей и набожной, и когда осознала, что существование эволюции опровергает божественное творение, была очень расстроена тем, что ее муж занимается таким святотатственным делом. Правда, она никогда ему не препятствовала и свое мнение держала при себе, но Дарвин понимал, что она чувствует. Книги. Дарвин как автор книг. «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль» первое издание которого вышло в 1839 году вскоре после возвращения Дарвина, пользовалось небывалой для литературы подобного рода популярностью. Дарвин не был литератором и стилистом, он писал просто и безыскусственно, но именно это вкупе с искренностью подкупало читателей. Зоркий наблюдатель, он сумел увидеть много интересного и необычного и подробно описать увиденное». Другая, возможно, более важная причина популярности книги заключается в том, что по многим признакам она напоминала хороший викторианский роман. В первую очередь это относится к традиционным для данного жанра ироническим описаниям. К примеру, Дарвин писал... У большинства жителей было смутное представление, будто Англия, Лондон и Северная Америка – различные названия одного и того же места. Те же, кто был лучше осведомлен, знали, что Лондон и Северная Америка, хотя и разные страны, но расположены рядом, и что Англия – большой город в Лондоне. Читатели были в восторге. Вот еще один отрывок из «Путешествия». Под конец капитан сказал, что хочет задать мне один вопрос и будет очень обязан, если я скажу правду. Я затрепетал при мысли о том, что вопрос может оказаться чересчур ученым, но услыхал. «Не правда ли дамы в Буэнос-Айресе самые красивые в мире?» Я ответил, как настоящий ренегат. «Они так прелестны!» Он присовокупил. «У меня есть еще один вопрос. Носят ли дамы где-нибудь еще в мире такие большие гребни?» Я торжественно заверил его, что не носят. Они пришли в полный восторг. Капитан воскликнул. Слышите, человек, который видел полмира, говорит, что это так. Мы всегда так думали, но теперь знаем, наверное. Ну, чем не роман, так любимый англичанами Джейн Остин или не менее любимого Лоренса Стерна? Нужно отметить еще и то, что путешествие во многих местах было написано в очень поэтичной манере и поэтому имело сильное воздействие на души читателей. Дул свежий ветер. И вся поверхность моря, которая днем была сплошь покрыта пеной, светилась теперь слабым светом. Корабль гнал перед собой две волны, точно из жидкого фосфора, а в кельваторе тянулся молочный след. Насколько хватало глаз, светился гребень каждой волны, а по склону горизонта, отражая сверкание этих синеватых огней, был не так темен, как небо над головой, писал Дарвин. Происхождение видов — главный труд Дарвина, в свое время взорвавший научный мир и взбудораживший общественное мнение. Книги раскупались, как горячие пирожки. Даже те, кто был не согласен с теорией эволюции, желал ознакомиться с ней подробнее, чтобы подготовить аргументированные возражения. Но не только в этом причина известности труда Дарвина. Происхождение видов читали ученые и политики, служащие и домохозяйки, потому что книга написана в предельно ясной и доходчивой манере. Несмотря на то, что она содержит в себе множество фактов, научных гипотез и утверждений, она остается понятной для любого маломальски образованного читателя. Объяснения логичны. Дарвин начинает с простого и постепенного, переходит к более сложному, ведя за собой читателя. Другой привлекательный аспект трактата Дарвина – его предельная честность. Ученый нигде не старается не то что подогнать факты под свою теорию, но даже интерпретировать их в свою пользу. Он сам находит возражения, которые могут возникнуть у критиков против теории эволюции и последовательно их опровергает. При этом Дарвин не давит на читателя, не принуждает его принять свою точку зрения, он всего лишь мягко склоняет его на свою сторону. Вот что писал о манере отца его сын Фрэнсис Дарвин. Замечателен вежливый и примирительный тон, который он проявляет по отношению к своему читателю. Читая его книги, вспоминаешь скорее старых натуралистов, чем писателей современной школы. Читатель испытывает ощущение, будто он является другом этого джентльмена, любезно беседующего с ним, а не учеником профессора, читающего ему лекцию. Тон То его создает впечатление, что автор книги твердо убежденный в истинности развиваемых им воззрений, не надеется все же убедить других. Этот тон прямо противоположен стилю фанатика, который стремится принудить людей уверовать в то, что он проповедует. По горячим следам. Русские авторы о дарвинизме в XIX веке. Теория Дарвина проникла в Россию практически сразу же после выхода происхождения видов в Великобритании. Уже в следующем 1860 году один из профессоров Санкт-Петербургского университета Кутерга начал преподавать ее своим студентам. Перевод самой известной книги Дарвина вышел в нашей стране в 1864 году. Его осуществил профессор ботаники Императорского Московского университета Рачинский. В чем заключаются законы жизни? Вот великий вопрос, который должен ставить перед собой каждый натуралист. Анатомирует ли он кита или классифицирует клеща? Так же, как и во всем мире, эволюционная теория вызвала в России множество споров. Одним из самых известных противников Дарвина был социолог и естествоиспытатель Николай Данилевский. Он написал обстоятельное критическое исследование в двух томах, озаглавленное «Дарвинизм», целью которого было показать несостоятельность и нелепость дарвиновской теории. Он привел все известные аргументы зарубежных критиков теории эволюции, добавил к ним свои примеры и сделал разоблачительные выводы. Оппонентом Данилевского и горячим защитником дарвинизма выступил естествоиспытатель Климент Тимирязев. В 1872 году он издал книгу «Чарльз Дарвин и его учение», в которой всесторонне осветил теорию эволюции. Эта книга приобрела в России популярность едва ли не большую, чем происхождение видов, так как излагало учение Дарвина сжато, просто и понятно. Тимирязев, устранив все отступления и возражения, на которые Дарвин потратил немало страниц, передал самую суть теории – Как биолог и физиолог он не только был полностью согласен с теорией, но и видел множество дополнительных доказательств ее правоты, отсутствующих у Дарвина. Тимирязев самостоятельно прояснил и расширил некоторые проблемы биологии, к примеру, вопрос относительной целесообразности животных и растений. Осенью 1890 года в России издательство Павленкова начало выпуск книг серии «Жизнь замечательных людей». одним из первых изданий стал биографический очерк озаглавленный чарльз дарвин его жизнь и научная деятельность автором очерка был писатель и литературный критик михаил энгельгард в отличие от предыдущих работ очерк энгельгарта был посвящен больше биографии чем учению дарвина На страницах книги основоположник эволюционной теории предстает как человек, с детства страстно увлеченный познанием окружающего мира, натуралист, отличающийся великолепной наблюдательностью и умением логически мыслить, ученый, обладающий редким качеством видения всей картины мира в целом. Автор называет Дарвина «Ньютоном биологии», так как его открытие решило величайшую проблему естествознания. Наши современники о Дарвине В наши дни регулярно переиздаются и труды Дарвина, в первую очередь, конечно, происхождение видов, и работы биологов, написанные по горячим следам. Немало современных авторов пишут о жизни и труде ученого. Одна из самых интересных книг последнего времени вышла в серии ЖЗЛ, ее автор Максим Чертанов. Это очень полное исследование не только биографии Дарвина, но и мифов, домыслов и спекуляций, связанных с именем ученого и его теорией. Автор, используя множество достоверных источников, пытается найти истину и рассказать о происхождении, семье, работе ученого, об атмосфере того времени, о друзьях, врагах и соратниках, о сомнениях и страхах. Книга получилась очень увлекательной. Научное содержание работы Дарвина изложено доходчиво и интересно, а его жизнь предстает в любопытных и неожиданных подробностях. Фильмы: Документальное кино о Дарвине. Большая часть фильмов, в названии которых можно встретить имя Чарльза Дарвина, являются документальными, они рассказывают о теории эволюции или биографии ее основателя. Подобных фильмов великое множество. Их выпускают киностудии разных стран, ориентируясь при этом на самую различную аудиторию: от младших школьников до старших научных сотрудников. В 2009 году, 200-летию Чарльза Дарвина и 150-летию происхождения видов, в Великобритании был выпущен фильм «Чарльз Дарвин и древо жизни». Это документальное кино, воспроизводящее путь, который прошел Дарвин, исследуя вопросы, связанные с эволюцией. Личная биография ученого тесно переплетается с научной. Жизнь с экспериментами и исследованиями. Подсказки, импульсы к движению вперед и новые идеи приходят к ученому отовсюду, Ему лишь остается соединить их в общую картину, а такое под силу лишь гению. Мини-сериал «Галапагосы. Острова, которые изменили мир» рассказывает о Галапагосских островах, на которые в далеком 1853 году впервые ступила нога ученого. Этого ученого звали Чарльз Дарвин. В то время он был начинающим натуралистом, мало задумывающимся о такой глобальной научной проблеме, как эволюция. Уникальный природный мир Галапагосов сформировался благодаря изоляции этих вулканических островов от материка. Здесь встречаются удивительные животные и растения, чей неповторимый облик сложился под воздействием особых природных условий. На Галапагосах можно встретить представителей как арктической флоры и фауны, так и тропические виды. На Земле немного мест, где возможно такое сочетание. Молодой Чарльз Дарвин, побывав на этих островах, впервые задумался о том, почему животные одного вида отличаются друг от друга. Многолетние размышления, наблюдения и эксперименты привели к рождению теории эволюции. Она была впервые представлена публике в Великобритании, но зародилась на вулканических Галапагосах. Документальный фильм 2009 года «Гений Чарльза Дарвина», состоящий из трех фильмов, посвящен открытиям, совершенным знаменитым естествоиспытателем. Автор и ведущий сериала, эволюционный биолог Ричард Докинс, в перу которого принадлежат сенсационные научно-популярные книги «Слепой часовщик», «Бог как иллюзия», «Самое грандиозное шоу на Земле», «Свидетельство эволюции». Докинс подробно объясняет сущность теории эволюции и раскрывает ее влияние на науку и общество. Несмотря на то, что теория Дарвина на протяжении последних 150 лет получает огромное количество доказательств из разных разделов науки, вокруг нее по-прежнему не утихают споры. Существует масса неверных толкований теории, недобросовестные идеологи приспосабливали ее под свои нужды, оправдывая чудовищные вещи, в том числе расизм. Автор фильма рассматривает различные толкования дарвинизма и обращается к моральным аспектам эволюционной теории. По его мнению, нравственное поведение человека – это часть совершенствования вида. Оно является неотъемлемой частью эволюции. Художественное кино о Чарльзе Дарвине Первый художественный фильм об основоположнике теории эволюции был снят в 1972 году. Назывался он «Приключения Чарльза Дарвина». Надпись на постере к фильму гласила «Путешествуя через океан к Андам, Чарльз Дарвин исследует происхождение человека и обнаруживает истину, которая потрясла мир». Фильм повествует о кругосветной экспедиции, в которой принимал участие Дарвин, о первых догадках и гипотезах, из которых потом выросла теория эволюции, о преодолении многочисленных невзгод, которые выпали на долю путешественников. В знаменательном 2009 году на широкий экран вышла художественная кинолента «Происхождение». В основу сюжета фильма положена книга «Коробка Энни», написанная про правнуком Чарльза Дарвина Рэндаллом Кейнсом. Это биографический фильм, где основное внимание сосредоточено на Дарвине как человеке и семьянине. Центральная тема фильма – взаимоотношения Дарвина с женой Эммой. После смерти старшей дочери Энни Дарвин, и до этого сомневавшийся в священном писании, окончательно утратил веру. Его жена, напротив, была женщиной глубоко верующей. То, что ее муж создал теорию, опровергающую божественное творение человека и всех живых существ, было для нее тяжким бременем. Дарвин много лет разрывался между желанием опубликовать свои труды и страхом, что его семья подвергнется после этого опале, а жене придется особенно нелегко, учитывая ее взгляды. Отношения Эммы и Чарльза, сложные, и запутанные, развиваются вместе с сюжетом фильма. Периоды спокойной и благополучной семейной жизни сменяются периодами горести и непонимания. И все же Дарвин представляет свою теорию миру, а Эмма, как преданная жена, поддерживает его. В планах кинокомпании Дисней на ближайшее время – фильма о Дарвина на Бигле. Планируется создать приключенческую историю в духе Индианы Джонса, где Дарвин предстанет как отважный первооткрыватель и энергичный авантюрист. На протяжении пяти лет кругосветного путешествия исследователь собирал материал. Экземпляры растений, животных, насекомых, ископаемых останков, образцы геологических пород. Большую часть этого времени, пока команда корабля занималась навигационными измерениями и топографической съемкой, он провел на суше. Ему приходилось общаться с южноамериканскими индейцами, аргентинскими гаучо и дикарями огненной земли. Он исследовал пещеры и вулканы, реки и озера, морское дно и горные вершины, джунгли и пампасы, развалины древних городов и памятники архитектуры. Материала для создания приключенческого фильма в этой части биографии Дарвина более чем достаточно. Остается надеяться, что сценаристам и съемочной группе удастся правдоподобно передать образ великого ученого.